Часть третья. Мгновение бури. Глава 14 Люди в темноте не знают, что им делать. У меня была свечка, но ее задул ветер. Я протягиваю руку, и, надеюсь, ты тоже. Я просто хочу быть в темноте с тобой. Грег Браун «В темноте с тобой». Машину они поменяли в пять утра в Миннеаполисе на долгосрочной стоянке при аэропорту. Им пришлось заехать на верхний уровень, где парковочный комплекс был открыт небу. Сняв оранжевую униформу, наручники и ножные кандалы, тень сложил их в бумажный пакет, где до того лежали его пожитки, и, скомков все, бросил в урну. Они ждали уже минут десять, когда из дверей аэропорта Вышел молодой человек с грудью колесом, евший на ходу картошку фри из пакета с надписью «Бургер Кинг». Тень его сразу узнал. Он сел к нему на заднее сиденье, когда тень вывозил гостей с ряды из дома на скале и гудел себе под нос так гулко, что вся машина вибрировала. Теперь на лице у него красовалась старевшая его тронутая сединой бородка, которой у него не было раньше». Отерев замасленные пальцы от джинсы, он протянул Тене огромную лапищу. «Я слышал о смерти все отца сказал он. «Они заплатят. Они дорого за это заплатят». «Среда был твоим отцом?» — спросил Тень. «Он был всеотец», — отозвался юноша. У него перехватило горло. «Скажите им, всем им, что когда понадобится, мои люди придут». Чернобог выковырял из зубов крошку табака и смачно сплюнул в мерзлую слякоть. «И сколько же вас будет? Десять? Двадцать?» Борода Бочкогрудова ощетинилась. «А разве десяток нас не стоит сотни? Кто выдержит в битве хотя бы против одного из моего народа? По городкам нас разбросано больше, чем ты думаешь. Еще с десяток живут в горах, кое-кто в Кацкелле». Ещё несколько в парках развлечений во Флориде. Топоры мы давно наточили. Все придут, коли я позову. — Позови их, Элвис, — сказал мистер Нанси. Во всяком случае, тени показалось, что он назвал его Элвис. Нанси сменил форму помощника шерифа на толстый коричневый кардиган, вельветовые штаны и коричневые мокасины Позови их. Вот чего бы хотел старая шельма. «Они предали его, убили. Я тогда посмеялся над средой, но я был неправ. Никто из нас не может считать, что он в безопасности», — сказал человек, чье имя звучало как Элвис. «Но можешь на нас положиться». Он мягко похлопал тень по спине и едва не свалил его на земь. Ощущение было такое, словно его мягко хлопнуло по спине гиря для сноса стен. Чернобог все это время осматривал стоянку. «Прости, что прервал, но какая из тачек наша?» Бычка грудой указал вправо. «Вот это!» «Это?» — фыркнул Чернобог. Перед ними стоял мини-вен «Фольксваген» 1970 года. На заднем стекле красовалась переводная картинка «Радуга». «Отличная тачка! Никому и в голову не придет, что вы на такой приедете!» Чернобог обошел мини-вен кругом, потом закашлялся долгим выворачивающим легкие стариковским утренним кашлем заядлого курильщика. Харкнув, он сплюнул и помассировал грудь, растирая боль. «Ха — Ха-ха, такого они уж точно не ждут. А что будет, если нас остановит полиция в поисках хиппи и анаши, а? Мы здесь не для того, чтобы колесить в волшебном автобусе. Нам нужно затеряться» бородач открыл дверцу машины. «Ну и что? Копы вас остановят, увидят, что вы не хиппи и помашут на прощание. Великолепное прикрытие. Вы же меня не предупредили заранее. Это все, что я смог найти». Чернобог как будто собирался спорить дальше, но тут мягко вмешался мистер Нанси. «Элвис, ты нам очень помог, и мы тебе благодарны. А вот эту машину нужно вернуть в Чикаго». «Мы бросим ее в Блумингтоне», — ответил Бородач. «Волки о ней позаботятся. О ней не тревожься». Он снова повернулся к Тени. «Скажу еще раз. Я на твоей стороне и разделяю твою боль. Удачи. И если б деть выпадет тебе, прими мое восхищение и мое сочувствие». Он сжал руку Тени в лапище, похожей на перчатку принимающего в бейсболе. «Было больно. Скажи его трупу, когда его увидишь». Скажи, что Алвис, сын Виндальва, свое слово сдержит.